Глава двадцать третья. Памятная прогулка. Начало Кавказских гор? Оля удивлённо выгнула бровь, когда они дошли до смотровой площадки около памятника. Именно. Как тебе? Тут мило. И правда, здесь очень красивый вид, нереальный. И как ни странно, он, как и Москва, сейчас совсем не спал. Вокруг вообще было море туристов, несмотря на то, что на часах уже давно за полночь Гуляли как семьи, так и влюблённые парочки. И они вдвоём. Коля попытался взять девушку за руку. Один раз, второй. Смотрел на ее профиль, чуть ли не испепелял его, пока окончательно не сорвался. «Да не встречаюсь я ни с кем!» «Я поняла». На них посмотрели окружающие, как на двух сумасшедших. Хорошо, что Коля умудрился надеть на голову капюшон и очки на нос нацепить, чтобы фанатки лишний раз не приставали. «Прости меня за этот поцелуй». «За какой именно?» Оля остановилась перед ним, поставив руки в бока. «За сегодняшний между тобой и Аней или за вчерашний со мной?» Когда же она поверит? Поверит его поступкам, физике? Он же с ума сходил всё это время, что они ехали в такси и шли сюда. Она гуляла с ним, как заключённая под стражей, внимания на него совсем не обращала. Может, попробовать ещё раз показать? Или заткнуть, как всегда? «Даже не думай», — девушка выставила перед ним ладонь. «Да чего же ты противная?» Улыбнувшись, парень сжал её плечи и приобнял. Противное, но не менее прекрасное. А потом отошёл. «Слушай, тебе не холодно?» — спросил он, когда почувствовал под своими ладонями маленькие пупыришки на коже своей спутницы. Внимательно в глаза посмотрел. На лицо. А вдруг действительно замёрзло. «Нет, всё в порядке. Самому не жарко. Ты как в минус двадцать оделся». Оля оглядела парня сверху донизу. «Хорошо, что штаны тёплые не надел. Зато приставать с автографами никто не будет». «Все твои фанатки спят!» «Поверь, не спят!» Но Оля убеждаться в этом не желала и лишь засмеялась. Кстати, в городе немного ветрено было, но не так, чтобы кутаться в тёплые куртки. «На Москву, похоже, с Воробьёвых гор», добавила Оля, когда они подошли к краю смотровой площадки. «Вряд ли. В Москве море нет и холодны до ужаса». Но девушка никак не прокомментировала его фразу, мысленно согласилась и продолжила рассматривать ночные огни города. Не заметила, даже когда парень успел встать сзади, лишь через некоторое время почувствовала, как тёплые руки сомкнулись на талии, а подбородок приземлился на макушку. Так они и любовались огнями ночного города, обнявшись, и глядели в одну сторону. На рисунок светящихся трасс, на волны, возле которых ещё вчера целовались. Точнее, туда смотрела Оля, пока сам блондин стоял с закрытыми глазами, улавливая цветочный аромат. Казалось, он скоро пропитает кожу, останется в лёгких навеки вечные. Он и не против. Море, тепло и цветы. Почему-то представлялись ему одуванчики или ромашки. Интересно, какие цветы любит Оля? «Слушай, откуда ты знаешь гориллу?» Девушка нарушила гармоничную тишину. Он учился вместе с Майей. Мы с ним дружили до недавнего времени. «До недавнего?» Маленькие ручки, накрывшие его большие ладони, напряглись. «Пока он не зажал тебя в тиски у подъезда. Я бы сама себя защитила. Ага, я видел». «Думаешь, я не смогу за себя постоять?» — спросила с вызовом. «Теперь эта обязанность перепадает на меня». «В смысле на него? Я же всегда сама дралась, никто не помогал. Ни о чём я его не просила. Как эта обязанность на него перепадёт? Так же, как у подъезда с гориллой? Ничего не понимаю». Каждый думал о своём, у каждого свои мысли. Пока Оля недоумевала и пыталась воспринять адекватные слова парня, он тем временем... Не думал ни о чём. Вот вообще ни о чём. Молча наслаждался компанией девушки, вдыхал знакомый аромат и молился, чтобы эти мгновения продлились как можно дольше. Простые, обыденные, непривычные. Которые утонули под натиском современного жестокого мира. И что он такого великого совершил, что на пути ему попалась девушка, которой ничего от него не надо? «О, смотри!» — она показала в сторону небольших палаток с сувенирами — а затем потащила парня к одной из них. «Смотри, какие очки классные!» Оля надела на себя очки-сердечки, которые ей были немного маловаты. «И эти классные!» Теперь померила очки-звёзды. «Тебе, кстати, они подойдут. Надень!» Я не... Но парень не успел ничего возразить, потому что Оля сама напялила ему на нос аксессуар. Коля, как истукан, стоял, пока девушка смеялась, над ним привлекая внимание окружающих. Кстати, неплохо смотрится, по крайней мере, отражение не искажало реальность. Наверное. Блин, жалко, телефон сдох, я бы сфоткала. Ладно, девушка, дайте нам вот эти очки. И магнит. Ты серьёзно? Парень вопросительно взглянул в горящие, ярко-голубые глаза девушки. Да и не только глаза. Казалось, при таком освещении у неё ещё и волосы горят. А что, я никогда в Анапе не была. А где ты была? Не знаю. У моря, когда совсем маленькая была. С родителями ездили и... Оля замолчала, вспоминая те крохотные моменты, когда обнимала маму и закапывала в песок папу. Воспоминания расплывчатые, не совсем чёткие, но такие ценные, что девушка хранила их в самом сердце. Не делилась ни с кем. Скучаешь по ним? Очень. Между ними повисла тишина. Вот только представьте. Стоите посреди улицы, слева и справа палатки, а вы держите в объятиях растерявшуюся девушку, готовую вот-вот заплакать. Что? «Заплакать?» «Это точно та самая Оля, которая язвила на репетициях, назвала Колю попугаем и чуть не сорвала выступление? А ещё дралась с ним. Да-да, он не забыл её удар. «Дайте, пожалуйста, вот тот с ракушками», — попросил Коля всё ту же продавщицу, собиравшую заказ. Та протянула украшение взамен денежной купюры. «Сдачи не надо». Оля не успела опомниться и вообще осознать, что с собой у неё денег нет, а парень времени зря не терял. Тут же надел браслет на изящное запястье. «Зачем?» — тихо спросила она, глядя на маленькие ракушки, которые немного кололи кожу. «Будешь смотреть на мой подарок и вспоминать поездку?» «Я вспомню её во сне, когда буду отсыпаться после бессонных ночей». «Хочешь спать?» — он провёл ладонью по щеке. Оля, кстати, её не оттолкнула, но и навстречу не потянулась. «Немного. Тогда поехали в отель. А как же экскурсия по городу?» — удивилась она. Мы ещё вернёмся сюда. Когда именно они вернутся, неизвестно. Ни Коле, ни оля не предполагали. Вообще, у девушки глаза слипались но не так, чтобы сильно. Ещё совсем недавно энергично примеряла очки, чуть ли не скакала около парня, а тут словно на кнопку нажали и заставили вырубиться прямо в такси. Проснулась она, когда почувствовала вокруг талии желистые руки. Тёплые. Они прижимали так бережно, удерживали, когда машина подскакивала на кочке. Делала вид, что спит, Не открывала глаза, дав Волю ощущениям, дав себе возможность хоть на секунду утонуть в объятиях. Но сколько этих самых секундочек было вчера, сегодня? Сколько ещё их будет? За эту прогулку почему-то у Оли создалось впечатление, что рядом с ней совершенно другой человек. Незнакомый, чужой. Не та звезда и любимец девчонок, а обычный парень с обычными запросами. Ну, почти обычными. «Просыпайся, Соня!» Коля мягко потрепал девушку по рыжьей макушке. «А? Что? Мы приехали. Вот и закончился сладкий миг, как для Оли, так и для самого блондина. Специально же попросил водителя ехать медленнее, чтобы подольше обнимать хрупкую фигурку. Да обнимался, блин. А я не хочу спать». «Как это?» — парень удивлённо взглянул на неё, когда ребята расплатились с таксистом и направились к входу в гостиницу. «Вот так. Давай ещё погуляем». Откуда у неё взялась эта спонтанность? Неизвестно. Но Коля возражать не стал. Сам хотел побольше времени провести вместе. И плевать, что спать хочется, что завтра не будет чувствовать ног после концерта. Ничего переживёт. У меня идея получше. Пошли поплаваем. Не дождавшись ответа, Коля схватил девушку за руку и бегом потащил на пляж. Стянул толстовку, шорты и побежал к морю, громко смеясь. Снова и снова Коля мысленно благодарил концертного директора, что выбрал такое удачное место, где никого поблизости нет. Совсем никого. И его девочки тоже. Парень увидел одиноко стоящую Олю возле его вещей, когда залез в море по голени. И остановился. Чего к нему не идёт? Сейчас не так уж и холодно, вода не успела остыть толком. Всё хорошо? Он подошёл к ней вплотную, поглаживая костяшками нежную кожу на лице. Скулы, щёки, подбородок. приподнял его, заставив чуть потускневшие серо-голубые глаза взглянуть на него. «Мне страшно. Почему? Я плохо плаваю. Серьезно? Девушка, которая вмазала какому-то придурку в клубе, которая язвила и дралась, как парень, боится воды? Это шутка?» И тут он вспомнил вчерашний день, когда Олина кричала на него из-за того, что тот на волны повалил. Как барахталась руками, словно тонула. но не подала виду, что её это испугало. Вот кто действительно может удивить. И что ему делать? Ноги уже мокрые, а она стоит, жмётся за плечи, себя хватает. И смотрит на него своим ангельско-невинным взглядом, готовая дыру в голове сделать. Но у Коли появилась другая мысль. «Веришь мне?» Сложный вопрос. Оля никому не верила в последнее время. И Коля не верила. Никогда. Ненавидела его всем сердцем, богатеньким придурком называла. А сейчас? Что изменилось сейчас? Многое. «Просто доверься, хорошо?» — прошептал он и оставил совсем невесомый, но такой нужный поцелуй. Ей нужный, доверительный, успокаивающий. И этот кошачий взгляд, яркий-яркий, как у сфинксов, улыбающийся. Он не оставил выбора для нашей Оли. И она доверилась. позволила захватить свою ладонь в плен, медленно подвести к воде и окунуться. Их тела постепенно погружались под воду, пока на поверхности не остались лишь головы. Коля ни на секунду не отпускал ладонь, которая буквально вжалась в его, царапая изнутри ногтями. «Обхвати меня руками». Он встал спиной и присел перед ней. «Доверься». Оля на секунду замешкалась, затем отпустила его руку и обняла его плечи, прижалась грудью к его спине. «Ладно, не так», — девушка вцепилась в его кожу, когда Коля поплыл. И тут началось самое интересное. Парень не уплывал далеко, старался держать уровень, чтобы оба под воду не ушли. Хорошо, что сегодня волны не особо большие, иначе вряд ли она согласилась бы на эту авантюру. Они плыли по волнам, рассекали море вдоль и поперёк, улыбались, смеялись, ловили счастливые моменты. Оля окончательно расслабилась, наплевала на мокрое нижнее бельё, в котором плавала, на промокшие волосы, на всё. Доверилась этому, казалось, безбашенному парню. Доверилась и ни капли не пожалела. «Ну как?» — он поставил девушку на песок, а сам повернулся, расплескивая воду вокруг себя, и заглянул в глаза. Это было здорово! Она так улыбалась, радостно, счастливо, во все свои красивые зубки. Коля загляделся в горящие глаза, наполненные блеском, на ровные черты миловидного лица, Без макияжа, без грима, без красной помады. На губы посмотрел, на красивые налитые губы. Обвёл большим пальцем контур, перешёл на щёку. Кожа гладкая, нежная. И сама она нежная. Странно звучит, да? Ощущение, что он говорит не о боли, а о ком-то другом. И поцеловал. Снова. Прижался к её губам. Потому что захотел. И тело её к себе прижал. Такое маленькое, крохотное, но такое тёплое, даже под водой. Моя. Твоя. Попали, да? Он что, мысли мои читает? В смысле? Девушка выгнула бровь. В прямом. Я попал. Оля промолчала, глядя в кошачьи глаза. Не спрашивала, куда и как попали. Это ясно без слов. Друг в друга. Влипли по самое не хочу. Но никто из ребят признаваться в очевидном не стал. Но и вылезать из болота чувств они не стремились. Потому что впервые в жизни им обоим это нравилось.